Шопенгауэр. «Кто из нас не встречал людей, которые руководствуются лишь внешним, стремятся к накоплению материальных благ и настолько беспокоятся о мнении окружающих о себе, что полностью теряют ощущение своего «я»? А может, и мы иногда ведем себя именно так? Если такому человеку задать вопрос, он обратится за ответом не внутрь себя, но вовне, и по лицам других попытаются угадать, какого ответа от него ожидают. Такому человеку будет очень полезно ознакомиться с идеями Шопенгауэра, изложенными в трех поздних философских эссе. Они написаны доступным языком и будут понятны каждому, кто имеет хоть малейшую склонность к философии. Суть сводится к тому, что ни богатство, ни материальные блага, ни социальный статус, ни хорошая репутация не могут составить наше счастье, но лишь то, чем являемся мы сами. Хотя эта мысль напрямую и не затрагивает экзистенциальных вопросов, она все же помогает нам перейти с поверхностного уровня к более глубоким проблемам. Первое, что мы имеем. Материальные блага обманчивы. Шопенгауэр умело доказывает, что погоня за богатством бесконечна и бессмысленна. Чем больше мы имеем, тем большего хотим. Богатство, как соленая вода. Чем больше ее пьешь, тем сильнее жажда. И оказывается, что уже не мы владеем вещами, а они нами. Второе. Чем мы представляемся другим людям? Репутация столь же призрачна, сколь и богатство. Шопенгауэр писал, что половина наших забот и тревог проистекает из того, что мы беспокоимся о чужих мнениях. Цитата. «Мы должны вырвать из тела терзающий нас шип». Третье. Что мы есть? На самом деле имеет значение лишь одно. Что мы есть на самом деле? «Чистая совесть значит больше, чем хорошая репутация», говорит Шопенгауэр. Главной целью человека должно быть хорошее здоровье и интеллектуальное богатство, которое ведет к неиссякаемому притоку идей, к независимости и к духовной жизни. Внутреннее спокойствие рождается из знания, что нас беспокоят не сами вещи, но лишь наше восприятие их. Эта последняя мысль – важная психотерапевтическая доктрина, уходящая корнями в античность. Ключевая идея стоиков, которая прошла через Зенона, Сенеку, Марка Аврелия, Спинозу, Шопенгауэра и Ницше, а теперь стала фундаментальным принципом и динамической, и когнитивно-бихевиористской терапии. Аргументы Эпикура, волновой эффект, стремление избежать ощущения непрожитой жизни и целый ряд приемов заключенных в афоризмах, которые я цитировал в этой главе, все это может помочь победить страх смерти. Но чтобы активизировать их воздействие, необходим еще один компонент – глубокий контакт с другими людьми. Об этом мы поговорим в следующей главе.